Глава двадцать «В последний раз мы с ней виделись шесть лет назад. Я помню, приходила к Макару, а она вышла и сказала, что он уехал. Затем еще и мама его вышла, подтвердила ее слова. Помню, как она тогда брезгливо скривилась и сказала, что таким, как я, не место в жизни Макара, что я обязательно изуродую ему будущее и разобью сердце. Что же она делает сейчас здесь?» Я не знаю, как правильно реагировать на ее бесцеремонное вторжение. Она же чувствует себя словно рыбу в воде. Аккуратно вешает сумочку на спинку стула, а затем поворачивается ко мне лицом. Перебросив ногу на ногу, плавным жестом подзывает официанта и просит принести ей матча-латте. Жанна изменилась. Стала женственнее, выше, аристократичнее, что ли. В сидящей напротив женщине я больше не могу отыскать девушку, которая неуклюже пыталась составить мне конкуренцию и всегда проигрывала. Сейчас Ольховская выглядит так, что теперь я чувствую себя неспособной составить конкуренцию. Она даже в кафе оделась, словно аристократка, а я нацепила спортивный костюм, схватила первый попавшийся рюкзак, у которого по дороге отвалилась ручка. Даже стыдно, что я выгляжу так жалко и недостойно. Плечи расправить и гордо вскинуть голову не получится. «Думаю, ты меня узнала?» Улыбнувшись лишь краешками губ, говорит Жанна. «И почему я пришла, тоже догадываешься?» «Узнала. Почему пришла, понятия не имею». «Что ты делала в нашей квартире?» «Интересно. Ей Макар рассказал?» или же к не снизошло озарение, и она вспомнила меня. А может, и не забывала? Состроила дурочку, чтобы спровадить конкурентку и сохранить брак сына. «Если тебе известно, что я там была, то ты наверняка должна знать и то, что я там делала». Жанна недовольно кривится, словно я сказала что-то ужасно неприятное. «Мне свекровь сказала». Она довольно улыбается. «Ты же не думала, что у нее есть от меня секреты?» Буду честна, я была уверена, что она меня даже не узнала. Она и не узнала. Я по камерам посмотрела. «Тогда тебе должно быть известно, что я делала в твоей квартире, и этот разговор не имеет смысла. Внешне я сохраняю абсолютное спокойствие, но внутренне чувствую себя так, будто к сердцу приложили кусок раскаленного железа. Не понимаю». «Зачем Жанне потребовалось со мной встретиться?» «Ты как была сукой, так и осталась. Ирину едва инфаркт не хватил, когда она узнала, кто был в квартире Макара. Хороша же ты. Шесть лет не было и явилась. В трусы к моему мужу успела залезть, или он на тебя не позарился?» «Не знаю, что ранит меня сильнее». Ее презрительный тон или осознание, что именно так это и выглядит со стороны. Все шесть лет, что меня не было, они наверняка были счастливы, а я вернулась и в одно мгновение встала между ними. Как она выразилась, залезла в трусы к ее мужу. «Я знаю, что залезла», — Жанна усмехается. «Макар всегда был неравнодушен к красивым женщинам, тебе ли не знать, а тут такой шанс». переспать с бывшей, которая вовсе не прочь раздвинуть перед ним ноги. Не могу сказать, что рада была увидеться. Говорю совершенно спокойно и встаю из-за столика. И, надеюсь, мы больше не встретимся. Вступать с ней в конфликт не собираюсь, потому что мне, в отличие от нее, бороться не за что. Ну и достоинство я бы хотела сохранить, а не втоптать в ту кучу дерьма, которую она вывалила за жалкие минуты. Я надеюсь уйти тихо, но у меня получается лишь запахнуть пальто, когда ко мне подбегает сын. «Мы уже уходим?» — спрашивает, а я стою и немо смотрю на него, ни слова сказать не могу. «Мам!» — настаивает. «Мне одеваться?» «Одевайся!» — киваю. «Мы уходим!» Тимофей исчезает так же быстро, как и появился. Бежит к детской комнате, чтобы забрать свою одежду, а я поворачиваюсь к Жанне, которая переводит взгляд с меня на него и обратно. «Это что?» — брезгливо уточняет она. Я набираю в легкие побольше воздуха и подхожу к ней ближе. Хлопок ладони о стол привлекает ее внимание, и она ошарашенно на меня смотрит. «Обо мне. Говорить можешь что угодно и как угодно. а Она сына моего». Даже смотреть не смей. Живите себе спокойно. Мы завтра уезжаем, и, надеюсь, никого из вас больше не увидим. Ты не сказала ему о сыне? Ашарашан налетит мне в спину. Нет. И тебе советую заткнуться. В твоих же интересах сделать так, чтобы Измайлов о нем не узнал. Я запахиваю пальто и перебрасываю тот самый рюкзак с оторванной ручкой через плечо. Уцелевшая лямка, к счастью, это позволяет. У детской комнаты помогаю Тимофею одеться и веду его к выходу. Хочу поскорее уехать, потому что чем больше времени мы здесь находимся, тем больше людей начинает узнавать мою тайну.